Глава 6 Паркер увидел, что у окна упала Нэнси и еще кто-то. «У бедной женщины хлопот полон рот с этой девчонкой», – пробормотал он. «Наверное, лучше сказать лейтенанту». Он бежал в дом и дальше по лестнице и в спальню Глена, где Томпсон разговаривал со следователем. «Нашел кое-что для тебя, Дональд», – сказал следователь Томпсону. «Это должно вам о чем-то напомнить». Следователь протянул Томпсону странный предмет. Это было длинное, стальное, острое, как бритва, сломанное лезвие, присоединенное к чему-то в виде кольца с арматурой. «Однажды я уже слышал о такой вещи. Это было 10 лет назад. Помните этого лунатика в Крюгера?» Паркер нахмурился. «Эй!» – сказал он Томпсону. «Ваша дочь ведет себя странновато!» Глаза Томпсона расширились. Крюгер схватил матч и поднял смертельные ножи. Нэнси подскочила к нему и ударила кулаками по почкам, столкнув с кровати «класс». Затем подбежала к двери. «Эй, красавчик!» — крикнула она Крюгеру. «Поймать меня не сможешь!» Крюгер в ярости погнался за Нэнси. Она выбежала из комнаты и понеслась вниз по лестнице. Крюгер бросился за ней. Нэнси пробежала через холл, подлетела к парадной двери и стала ожесточенно стучать. «Слышите?» — кричала она. «Он здесь! Папа! Не дай ему убить меня тоже!» Крюгер тяжело сбежал по лестнице, царапая длинными когтями лезвиями стену. Когда он достиг первого этажа, Нэнси еркнула за кушетку. Нож Крюгер зацепился за провод. Спасатель выскочил из вешалки, и щипцы с треском защелкнулись. Из лампы грянул взрыв и бросил Крюгера на пол. Нэнси глянула из-за кушетки. Крюгер лежал в дымящейся грудью. Нэнси подбежала к окну и опять закричала. «Эй, папа! Эй! Я поймала подлеца!» Сзади раздался разъяренный вопль Фредди. Нэнси рванулась в сторону. Она остановилась у стены. Пятаться было негде. Девушка повернулась и увидела Крюгера, протягивающего к ней свои пальцы с ножами. «К ним ты готова?» – спросил он. Нэнси веркнула за печь. Затем появилась с другой стороны с кувшином бензина в руке. Она опустила его на голову Крюгера. Крюгер отпрянул назад со злобным ревом, а Нэнси бросилась к нему со спичками в руках. Она подожла всю коробку и бросила ее в Крюгера. В ослепительной вспышке Фредди взвился вверх в чудовищном огненном шаре. Нэнси ринулась мимо дико ревущего, убежденного маньяка вверх по лестнице. «Фредди, за ней!» Бежав наверх, Нэнси захлопнула дверь и заперла ее. Фредди ударял дверь опять и опять. Его ужасные крики и проклятия достигли кульминации, потом стали слабее и искаженнее. Наконец все стихло. Нэнси, почти сознание, вышла из комнаты. Дым валил отовсюду. Она нашла окно и увидела отца и других полицейских, бегущих через улицу к дому. «Папа!» – закричала девушка. «Завери нас отсюда!» Томпсон и его люди колотили в дверь, через которую пробивался черный дым. Порвавшись в дом, Томпсон бережно обнял Нэнси. Но Нэнси тут же освободилась и направилась к кухне, завязанной собой отца. «Я поймала его!» – сказала она. «Я поймала Преди Крюгера!» Томпсон удивленно посмотрел на дочь. Затем побежал за ней, задыхаясь и кашляя. Но когда они ворвались к кухню, дым шел из подвала. Дверь валялась на полу. Нахмурившись, Нэнси обернулась. Она увидела ряд небольших, удаленных друг от друга, языков пламени на полу и в комнате, и на лестнице. Следы Фредди. «Он ищет меня!» – закричала она. «Быстрее!» Нэнси и полицейские побежали по лестнице. Они в ужасе остановились у разбитых дверей и спальный марш. Горящий Фредди корчился на кровати рядом с марш. Нэнси издала вопль, схватила стул и опустила его на горящую спину Крюгера. Томпсон вбежал в комнату с одеялом и набросил его на Крюгера и Марш, сбивая пламя. «Он здесь!» – крикнула Нэнси. «Смотри!» томсон вытащил револьвер и сдернул одеяло. Тело Марша опустилось сквозь матрат. Крюгер тоже исчез. томсон сунул револьвер к кувуру. Затем его дрожащие пальцы нашли сигарету. «Теперь ты мне веришь?» – мрачно спросила Нэнси. Томпсон вышел из комнаты. Нэнси уже хотела присоединиться к отцу, когда заметила на кровати в бугор. Бугор рос, и вдруг из него выскочил впредь Крюгер. «Ты думаешь, что ты ушла от меня?» – просил он. Нэнси со странным спокойствием покачала головой. «Теперь я тебя слишком хорошо знаю!» Крюгер едко усмехнулся и поднял блеснувшие ножи. «Теперь ты умрешь!» Нэнси опять покачала головой. «Слишком поздно, Крюгер! Я теперь знаю секрет! Это тоже только сон! А раз это сон, так растворись!» «Я хочу видеть здесь свою мать и друзей!» «Ты что?» «Предди ухмыльнулся смущенно!» «Я возвращаю всю энергию, что я тебе дала!» «Ты не что!» «Нэнси повернулась к нему спиной!» «Предди держал пальцы в пучок ножей и занес руку над ее затылком и шеей!» «Нэнси закрыла глаза и сделала шаг, верясь в дверную ручку!» «Предди ударил сзади и сквозь Нэнси!» «Потеряя промновесие, Предди упал в пропасть и исчез!» «Кошмар на улице вязан закончился!»